257. Апрель 15. Главное — жизнь внутренняя. Она может стать столь богатой, насыщенной, разнообразной и превысить с собой яркость впечатлений плотного мира. Когда оба мира будут открыты для сознания, чаша жизни переполнится до краев. Поэтому не будем жалеть ни о чем, не будем завидовать никому и довольным будем тем, что имеем. Давно уже сказал, что лишение в одном может означать нахождение в другом. Зная это, можно радоваться, когда отнимает что-то. Природа не терпит пустоты и замещает одно другим.